Это лучше банка и ШТОСа, зато немного опаснее. А что? Вы начали верить в предопределение? Верю, только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть. Этот же человек, который так недавно метил себя преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. Однако ж довольно, сказал он, вставая. Пари наши кончилось, и теперь ваши замечания мне кажется неуместны.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 давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником, но зато какую силу воли придавала ему уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя не мым, но неизменным, а мы их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха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 Эти азиатские курки часто осекаются Если дурно смазано или недовольно крепко прижмешь пальцем Признаюсь, не люблю я также винтовых винтовок черкесских Они как-то нашему брату неприличны Приклад маленький, того и гляди нос обожжешь Зато уж шашки у них просто мое почтение Потом он примолвил несколько подумав Да, жаль беднягу